Глава 17. «Оружие ненавижу!» Рычит он, закрывает морду руками, спотыкается, падает. И зачем он голову защищает? Пули все равно с одинаковым успехом отлетают от всех частей его тела, Будь они выпущены хоть из слабенького пистолета, хоть из мощного пулемета. Если он настолько неуязвим для огнестрельного оружия, то не представляю, как его убить. Чтобы не терять время, выбрасываю бесполезный магазин с обычными пулями и бегу к Владиславу. «Нужны зачарованные, простые его не возьмут», — объясняю я. «В есть», — отвечает Владислав. «Раздай зачарованные пули». Прокричал он одному из своих людей. «Есть!» – отвечает боец, прекращает стрелять и бежит к фургону, открывает его и вытаскивает несколько коробок на асфальт, хватает магазины и быстро кидает другим бойцам. «Беру себе три, два на пояс, один сразу в автомат, дергаю затвор и бегу к подходящим позициям». Мутант не обращает внимания на выстрелы, переливается оранжевыми вспышками и добегает до полицейской тачки. Бойцы, что прятались за ней, быстро разбегаются и меняют позиции. Игорь бьет по капоту двумя кулаками, скрежет с громкий хруст, задние колеса отрываются от асфальта. Он срывает капот, размахивается и запускает его точно фризби. Тот попадает точно в окно третьего этажа, разносит оконную раму, разрушает кирпичи и убивает снайпера. Оббегаю машины, едва не врезаюсь в своих же бойцов и занимаю боевую позицию. Целюсь. Только хочу выстрелить, вижу, что у меня летит дверь от машины, падаю на асфальт так резко, как могу. Слышу за спиной влажный хруст, хрип и стон. Еще одна смерть. Меня забрызгало кровью. Поднимаюсь на ноги и прячусь за тачкой. Мутант срывает вторую дверь и с дикой силой шевыряет в полицейского. Тот ничего не успевает, и дверь с хрустом вонзается в него, почти перерубает, не оставляя шансов на жизнь. Что-то в голове Игоря перемыкает. И, похоже, он понимает, что можно кидать не части от машины, а ее саму целиком. Просовывает руки под передние брызговики и крепко сжимает. Стреляя в него, лишь бы он не успел швырнуть тачку. Зачарованные пули вгрызаются в бугрящиеся мускулы. Снова оранжевые вспышки, но теперь с брызгами крови. Есть! Пули его ранят! Он зверски рычит, но машину из рук не выпускает. Замахивается, получает в грудак и широкие бочину и спину еще несколько очередей зачарованных пуль. Оранжевая плоть разрывается, кровь и ошметки летят во все стороны, но мутанта это не останавливает. Он собирается силами и кидает машину в бойцов, что спрятались за другой. Грохот, взрыв... Яркий огненный гриб, густой черный дым. Убежать успели не все. Смотрю на мутанта и вижу, что его тело регенерирует с такой же скоростью, с какой в него всаживают магазины зачарованных пуль. «Выстрелами не убить!» — кричу Владиславу, продолжая стрелять. «Сука!» — лицо Владислава перекосилось от злобы. «Его сложно узнать». Он кидает автомат, хватается за костыль и в секунды выстраивает на нем двухметровое синее лезвие. Выглядит завораживающе. Но Владислава от мутанта отделяют машины и бойцы. С его хромотой нужно время, чтобы все это перелезть и обойти. И я его выиграю. Отдаю автомат майку, он стоял рядом и говорю. «Стреляй в морду!» «Принял!» — выкрикивает он, перестает запускать серые диски и хватается за автомат. Оружие орет, зачарованные пули вырываются из него со вспышками, свистом и дымом. Я бегу к фургону, в нем должны быть синие самоцветы. «Есть!» — нахожу целый ящик, набираю полный рюкзак и выпрыгиваю. Владислав медленно пробирается к мутанту и закидывает его синими заклинаниями, что-то вроде шаровых молний. Игорь защищается от одной из машин, отрывает от нее куски и кидает в бойцов. Самое главное — не позволить ему приблизиться к мужикам и вступить в рукопашный бой, иначе он пойдет в полный разнос и нам всем точно конец. «Держу в руках» по синему самоцвету, прыгаю на полицейскую тачку, бегу дальше, отталкиваюсь от нее и приземляюсь на следующую, думаю приказать бойцам стрелять мне в спину, чтобы подзарядиться, но не решаюсь, а вдруг перепутают и всадят в меня магазин зачарованных пуль, это меня сразу убьет, Бегу дальше, прыгаю через бойцов, пока те перезаряжают оружие. Мутант совсем рядом. Главное увернуться от железяк, что он кидает. Концентрирую ману в руках, направляю ее в самоцветы. Все, процесс саморазрушения запущен. Высчитываю три секунды и бросаю энергогранаты. Взрыв первый, второй... Появляется черный дым с синими блестящими частицами, что почти полностью скрывает мутанта. Он не сразу рассеивается. Вижу, что взрывные самоцветы нанесли гораздо больше урона, чем зачарованные пули. Но черт! Все еще недостаточно! Раны от самого взрыва и осколков затянулись за считанные секунды. Игорь встречается со мной взглядом. Ярче светится оранжевым, понимаю, что сейчас что-то будет. Он отрывает кусок от машины, которая служит для него щитом, и бросает в меня. Уворачиваюсь без труда, ведь был готов. Смотрю на Владислава, анализирую. Вот-вот он бросится на мутанта с мечом. Нужно его поддержать, да вот незадача». Нейтральной и фиолетовой магией ощутимого урона не нанесу. Использовать самоцветы такими можно и самого Владислава ранить. То, что он синий маг, еще не значит, что неуязвим к чужой синей магии. Вдруг слышу выстрел, где-то справа вверху. Он громче других. Смотрю на мутанта, он уронил машину и схватился за морду. Из-под его пальцев бежит оранжевая кровь. В тот же момент Владислав прыгает с другой тачки, его синий клинок несется точно в мутанта, вгрызается в оранжевую плоть и почти отрубает одну из кистей. Игорь орет уже даже не зверем, а демоном. Израненную руку отводит за спину. Вижу, что у него больше нет правого глаза, а часть черепа и верхней челюсти раздроблены и разорваны. Но чертовски быстро срастаются. Владислав, не думая ни секунды, продолжает обрушивать на мутанта синий клинок. Тот выставляет целую руку вперед, его кисть покрыта костными наростами, что отлично блокирует лезвие. Владиславу бы больше скорости, и он бы смог бить куда-нибудь, кроме блока. Бегу к нему и ору бойцам, чтобы прекратили стрелять без разбора. Одна шальная пуля попадет не туда. Я или Владислав можем этого не пережить. В руках два синих самоцвета. Оба через секунду рванут. Приближаюсь и ору. «Щит!» «Владислав прекрасно меня слышит. понимая это потому, что клинок его меча расширяется и принимает форму щита. Он приседает и закрывается им. Кидаю энергогранаты и прыгаю за машину. Два оглушительных взрыва, черный дым и осколки. Владислав едва удержался на месте, а машина, за которой я спрятался, неплохо тряхнула» скакиваю и вижу лишь оранжевое свечение, что едва-едва пробивается через черное с легким оттенком синего облака. Вдруг из клубов дыма вырывается кулак. С треском разносит щит Владислава на мелкие осколки. Направляю всю энергию на усиление, подхватываю его и вместе мы отпрыгиваем назад, прячемся за машиной». По мутанту снова стреляют из всех орудий. «Сколько же в нем силы!» Владислав тяжело дышит и формирует на костыре новый меч. «Хватит на всех!» — говорю я и смотрю на рюкзак с самоцветами. Нескончаемый поток зачарованных пуль заставляет Игоря подхватить переломанную тачку и спрятаться за ней. «От этого мы выигрываем какое-то время». Рюкзак полон самоцветов, говорю Владиславу. Хочу их взорвать одновременно. Сможешь? Смогу. Только мутанта нужно отвлечь. Я отв... Громкий звон стали скрежет по асфальту. Машина, за которой мы сидели, рывком двигается на нас, протаскивает по асфальту и отбрасывает. Если бы не защитная оболочка и отдача, Точно бы что-нибудь себе сломало, так лишь ободрал руки. Смотрю на Владислава, ему тоже очень досталось. Помогаю ему встать, и мы отступаем. Мутант тем временем снова толкает свой щит из той тачки, пробивая себе путь. «Я в порядке», — говорит Владислав, — «готовь самоцветы, сейчас его отвлеку». Он останавливается, разворачивается и направляет магическую силу в меч. Тот вырастает метров до четырех и светится так ярко, что глаза невольно закрываются. Владислав задирает его над головой и обрушивает на мутанта, что все еще прячется за машиной. Магический клинок легко разрезает машину и вгрызается в мутанта, отчего тот отлетает назад». Выпрыгиваю из-за тачки и вижу, что в его руке и плече глубокие раны, они вспыхивают оранжевым и начинают затягиваться. В миг направляю в рюкзак выплеск энергии, все самоцветы переполняются и вскоре взорвутся. Отсчитываю нужное время и швыряю рюкзак точному танту под ноги. Он наклоняется, чтобы схватить и отбросить. Именно в этот момент... Гремит взрыв. С Владиславом прячемся за тачкой. Уши закладывает, в стороны разбегаются большие сине-черные клубы дыма. Быстро запускаю обостренную чувствительность и без труда нахожу в них концентрацию оранжевой силы. Он там, показываю рукой. Владислав молча кивает. Он замахивается мечом и бьет. Синий клинок скрывается в дыму и через миг во что-то врезается. Раздается хруст, громкий рев. Владислав дергает меч обратно, но не может. Вдруг магическое оружие рывком тянет его в сгущение дыма. Владиславу ничего не остается. Он выпускает костыли из рук. — Убегает скотина! — Да, нельзя дать ему уйти! Владислав разворачивается и кричит «Начать преследование! В машины! Быстро, быстро!» Через пару минут дым рассеивается, и мы видим, что мутант действительно дал деру. Из его плеча торчит синий меч с костылем, рукояткой Он дергает его и лишь после нескольких попыток, наконец, вытаскивает. Элитные бойцы запрыгивают в черный внедорожник, после чего он таранит переломанные полицейские тачки, чтобы пробить себе и остальным путь. Мы с Владиславом запрыгиваем в один из внедорожников, тот ехал третьим. За нами полицейские машины, фургоны и еще несколько внедорожников. «Лес совсем рядом», — говорит Владислав. «Если он бежит к нему, то нам его не догнать». «Попробуем», — отвечаю я, поглощаю энергию самоцветов и направляю на ускоренную регенерацию. «Остановись!» — кричу водителю, открываю дверь, выскакиваю, хватаю костыль Владислава и передаю ему «Вот, это ваше». После того, как хлопаю дверью, водитель выжимает педали в пол, и мы продолжаем преследование». Игорь бежит с невероятной скоростью, такое чувство, что еще быстрее, чем тогда, когда догонял меня. Странно. А может, он хочет жить больше, чем убить меня? Нет, точно нет. Владислав сидит молча и нервно сжимает костыль. Он пьет таблетки и сам себе ставит уколы с обезболивающим. Мне же достаточно ускоренной регенерации. За пару часов она приведет меня в норму. Вскоре высокие дома сменяются частным сектором. Дорога превращается в направление, что дает Игорю преимущество. Вдалеке уже виден лес, он бежит прямо к нему. Начинается полное бездорожье. Легковушки дальше не едут. Некоторые водители поняли, что лучше остановиться заранее. Другие попытались, но машины встали на кочках или забуксовали в грязи. Лишь внедорожники продолжают преследование. Мутант забегает в лес и валит деревья, словно те сделаны из бумаги. Выскакиваем из машин и бежим следом, стреляем из автоматов и другого оружия. Преследование оказалось невозможным. Деревья слишком долго оббегать, еще дольше перелезать, ему то они совсем не задерживают. Было решено, что раз уж за ним все равно не угнаться, то нет и смысла тратить на это время и силы. «Поедешь к нам в поместье», — предложил Владислав, — «отдохнем и обсудим это дерьмо». «Да», — согласился я, — «очень хреново, что он все-таки ушел». Владислав обратился к одному из своих элитных бойцов. «Пришлю вам еще людей. Очистите дорогу, поможете раненым, вернете гражданских после эвакуации по квартирам и...» «Сам знаешь, сколько всего нужно сделать!» Владислав посмотрел на мужика, что совсем не выглядел свежим и счастливым. «За все заплачу!» «Хорошо», — ответил боец, — «все сделаем!» Мы с Владиславом вернулись в черный джип. Водитель выехал с бездорожья и повез нас в поместье. Мы проехали неподалеку от той улицы, где все случилось. Я увидел десятки автобусов, переполненных людьми. Они откуда-то приехали и привезли эвакуированных людей обратно к их домам. К слову, здания практически не пострадали, кроме той панели с окном, куда мутант зашвырнул деталь от машины. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что могло случиться еще. Кроме того, надо отдать Владиславу и его людям должное. Настолько быстро эвакуировать людей из нескольких девятиэтажек, причем не днем, а в то время, когда многие спят, стоит больших усилий и подготовки. Лишний раз убедился, что Волгины действительно заботятся о жизни простых горожан. Впрочем, уже давно в этом не сомневался. Мы приехали в поместье после полуночи. Нас встретила заплаканная жена Владислава Татьяна. Давно же я с ней не виделся. Она сразу кинулась обнимать мужа и спрашивать, все ли в порядке. Позже со второго этажа спустились и Виктор с Соней. Оба взволнованные. Виктора так вообще не узнать, будто бы за несколько дней стал на пару лет старше. А еще он очень коротко постригся и объяснил мне это так. Идиотская челка вечно лезла в глаза. В бою мне это чуть не стоило жизни. Мы с Владиславом все им рассказали, но без подробностей. По крайней мере, Владислав намекнул мне, что не стоит лишний раз пугать Татьяну и Соню. Хотел остаться и поговорить с Волгинами еще, но сил совсем на это не хватало. Завтра столько всего предстояло, а потому отправился в свою мастер-спальню. Мне еще нужно очистить организм от скопившихся в нитях и сплетениях магических отложений и залечить раны. Смертельных нет, но потрепало меня знатно». Лег спать и услышал, как на первом этаже Татьяна плакала и отчитывала. «Нет, не то слово. Владислав в семье Волгиных настоящий патриарх, потому же на, на него голос не повышала и всегда слушалась». Но это не помешало ей устроить истерику из-за того, что Владислав сам вступил в бой против мутанта, а не скинул все на своих бойцов. Да, ей еще повезло, что в день, когда вскрылось предательство Брюса, она была в другом городе. Она вообще часто там бывала в последнее время. Могу лишь предположить, что Владислав допускал это специально, лишь бы его любимая жена меньше нервничала. «Вставай, Дэвис, хватит спать!» — звучал голос Виктора, который я слышал сквозь дрему. Чувствовал себя не столько разбитым, сколько уставшим. Открыл глаза и посмотрел на него. «Тебя стучаться не учили. Вообще-то я долго долбился в дверь. В ответ ты только храпел. Ясно. Конечно, организму нужен сон для восстановления, и это очень удобно, что я не просыпаюсь от любого шума. Так чё хотел? Отец просил тебя разбудить. Скоро будет общий сбор. Общий сбор? Ну да, общий сбор. Приедет дядя Юра, и мы будем решать все наши проблемы. Хорошо, дайте мне пару минут. Да, конечно, ответил Виктор и так задумчиво посмотрел. Хотел поблагодарить тебя. Огроменное тебе спасибо. За что? Спросил я, вылез из-под одеяла и начал одеваться. — Ну как? Ты же настоял, чтобы я поехал с отцом. — Ага, вот ты про что. И как ты? Все еще чувствуешь свою вину перед тем... трупом? — Теперь уже нет. Виктор говорил предельно серьезно. Былой юношеский блеск в глазах точно исчез. А сегодня я стал старшим магом. — Поздравляю, я пожал плечами. Знаю, что такое старший род, но старший маг... В впервые и слышу ты как с луны свалился виктор слегка улыбнулся совсем не так как делал это прежде старший маг это тот кто уже может сражаться на благо рода вести переговоры заниматься бизнесом а еще нести огромную ответственность перед родом надеюсь ты это понимаешь безусловно прекрасно понимаю тогда поздравляю я искренне улыбнулся и пожал ему руку. Он с удовольствием принял мои поздравления, еще раз за все поблагодарил и вышел из комнаты, посоветовал мне все же поторопиться. Общий сбор – серьезное мероприятие и просто так не объявляется.